О расчете говорить нечего. Не став ни на чью сторону или, что тоже, став на обе, человек чаще осужден обеими. Ведь из довода он так же прав, как ты, мы, кто бы мы ни были, слышим только он прав. И даже он прав настолько, когда дело идет о нас. Равенства в правоте нету. Не становясь на сторону мою или моего обидчика, или что тоже, становясь на сторону и его, и мою, он просто оставался на своей, которая была вне поля действия и нашего зрения, внутри него и над схваткой. Ни один человек еще не судил солнце за то, что оно светит и другому, и даже Иисус Новин, остановивший солнце, остановил его и для врага. Человек. И его враг для Макса составляли целое. Мой враг для него был часть меня. Вражду он ощущал союзом. Так он видел и германскую войну, и гражданскую войну, и меня с моим неизбывным врагом всеми. Так можно видеть только сверху, никогда сбоку, никогда из гущи. И так он видел не только чужую вражду, но и себя с тем, кто его мнил своим врагом, себя его врагом. Вражда как дружба требует согласия, взаимности. Макс на вражду своего согласия не давал и этим человека разоружал. Он мог только противостоять человеку, только предстоянием своим он и мог противостоять человеку, злу, шедшему на него. Думаю, что Макс просто не верил в зло, не доверял его якобы простоте и убедительности. Не все так просто, друг городцо. Зло для него было тьмой, бедой, напастью, гигантским недоразумением, плохо понятым добром, чьим-то извечным и нашим ежечасным недосмотром, часто просто глупостью, в которую он верил, прежде всего и после всего слепостью, но никогда злом. В этом смысле он был настоящим просветителем, гениальным окулистом зло-бельмо, под ним добро. Всякую занесенную для удара руку он изумлением своим превращал в опущенную, а бывало и в протянутую. Так он в одно мгновение ока разоружил злопыхавшего на него старика Репина, отошедшего от него со словами «Такой образованный, приятный господин! Удивительно, что он не любит моего Иоанна Грозного!» И будь то данный, не состоявшийся наскок на него репина, или мой стакан через всю террасу в дерзкую актрису, осмелившуюся обозвать Сару с старой кривлякой, или позже распри русских с немцами, или еще позже белых с красными, Макс неизменно стоял вне, за каждого и ни против кого. Он умел дружить с человеком и с его врагом, Причем никто никогда не почувствовал его предателем, себя преданным. Причем каждый, вместе как порознь, неизменно чувствовал всю исключительную его МВ, преданность ему, ибо это было. Его дело в жизни было сводить, а не разводить. И знаю от очевидцев, что он ни одного красного с белым человечески свел, хотя бы на том, что каждого в свой час от другого спас. Но об этом позже и громче.